Они обменялись приветствиями, после чего Кремер уселся в красное кожаное кресло, достал носовой платок, отер им выступившие на лице капельки пота, сунул в рот сигару и впился в нее зубами. — У вас появились седые волосы, инспектор, — заметил я. — Очевидно, организму не хватает физических упражнений. Такой интеллектуальный работник, как вы — — Обязательно должен. — Ей-богу, Вулф, не понимаю, почему вы его до сих пор держите? Кремер кивнул на меня. — Однажды он спас мне жизнь, — проворчал Вулф. «Однажды — Однажды? — возмутился я. — Да я ежедневно... — Помолчи, Арчи. — Чем могу быть вам полезен, инспектор? — Тем, что расскажете. «Какое поручение выполняли для Бесс Хаддлстон?» «Вот как!» Брови Вулфа приподнялись. «А почему это интересует вас, сотрудника отдела по расследованию убийства?» «Потому что все управление уже буквально воет от одного назойливого типа, ее братца. Он утверждает, что Хаддлстон была убита». В самом деле, да. И он располагает уликами. Отнюдь. Тогда зачем морочить мне голову и себе заодно? Затем, что от него не так просто отделаться. Он уже ходил к комиссару, и хотя у него нет никаких доказательств, все-таки есть один аргумент изложить. Вулф откинулся на спинку кресла и вздохнул да пожалуйста итак он принялся за нас в прошлую субботу четыре дня назад столбняком она заболела днем раньше полагаю что нет необходимости рассказывать о том как она поранила ногу поскольку гудвин при этом присутствовал и да я в курсе так я и думал дэнил утверждает что столбнячная палочка не могла попасть в организме его сестры через этот порез. Осколок стекла, завалившийся в ее туфлю, когда под нос со стаканами ударился об землю, был совершенно чистым. Туфли новыми. А босиком она не разгуливала. Он говорит, что в такой ситуации просто непостижимо, как бацилла могла проникнуть в кровь. Да еще в количестве вызывающим такой скорый и тяжелый приступ. В субботу я отправил туда человека, но доктор не позволил ему повидать больную. Доктор Брейди? Совершенно верно. Однако братец не оставил нас в покое, а после смерти сестры даже удвоил активность. Поэтому вчера утром я послал туда двоих ребят, чтобы во всем разобраться. Скажите, Гудвин, как выглядел осколок, тот самый, который оказался в ее туфле, и стал причиной трагедии. «Я не сомневался, что истинна цель вашего прихода — повидаться со мной», произнес я, потупясь. Это было осколок толстого голубого стакана, их разбилось несколько. Кремер кивнул. «Все схватится. Мы отослали туфли в лабораторию».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 подобной ситуация...» «Последующие перевязки...» — пробормотал Вух. «Исключено. Когда доктор Брейди вызвали к заболевшей в пятницу вечером, повязка, наложенная им во вторник, была нетронутой». «Постойте-ка! Знаю, честное слово знаю!» — вмешался я. «Арангутан! Он щекотал ей ногу и мог занести». Крэмер помотал головой. «Мы проверили. Один из опрошенных, племянник, высказал такое предположение. Лично мне оно показалось притянутым за уши. Но версия есть версия. Доктор Брейди... «Прошу прощения», — перебил Вуф. «Вы беседовали со всеми. Неужели мисс Хадлстон ничего не сказала им перед смертью?» — Хоть одному. — Практически ничего. Вам известно, что делать с человеком, столбаняк? — В общих чертах. — Отвратительное зрелище. Он действует как стряхнин, только еще хуже, потому что не отпускает ни на минуту, и мутения тянутся дольше. Когда в пятницу вечером туда приехал брейди лицевые мышцы уже были скованы судорогой чтобы облегчить страдания, он ввел ей авертин и продолжал делать инъекции до самого конца. Мой человек побывал там в субботу вечером. К тому времени больную скрутила почти вдвое. В воскресенье она объяснила сквозь зубы, что хочет со всеми попрощаться. Брэйди подводил их к ней по одному. Я собрал показания. Ничего существенного из того, что можно было бы ожидать. Всего несколько слов в каждому. Дэниел порвался сказать сестре, что причина ее смерти — не трагическая случайность, что это убийство. Но сиделка и доктор Брэдди увели его. А у нее самой такого подозрения не возникло? — Кто знает, ну, вы же понимаете, в каком она была в состоянии. Крэмер переместил сигару в противоположный угол рта. Брейди говорит, что одна пятидесятитысячная грамма токсина для человека смертельна. В той или иной степени бациллы и споры столбняка присутствуют всюду, но особенно много их вблизи лошадей. Конюшни буквально кишат ими. Я спросил Брейди.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 но нисколько не чувствовать себя виноватым, потому что на его месте такое не пришло бы в голову ни одному врачу. Когда Брейди приехал в пятницу, яд уже достиг нервных центров, и вводить антитоксин было слишком поздно. На всякий случай он это сделал. Мы попросили специалиста прокомментировать действия доктор Брейди, и он признал их совершенно правильными. «Мне не нравится аналогия», — произнес вульф «Человек, переходящий улицу, имеет величайший шанс угодить под машину. И именно поэтому я никогда этого не делаю». «Впрочем, компетентность доктора Брейди мое замечание не оспаривает». «Я вынужден повторить свой вопрос, мистер Кремер. Зачем вы...» «Морочите мне голову. И зачем вы морочите ее себе?» «Для выяснения этого я сюда и явился». «Вы ошиблись адресом. Обратитесь к содержимому своей черепной коробки». «С ним все в порядке», — заверил Крымер. «Видите ли, я готов допустить, что произошел обыкновенный несчастный случай». Но этот чертов братец не желает оставить нас в покое. И существует громадная вероятность того, что прежде чем я с ним разберусь, он заработает от меня в ухо. Поэтому я решил первым делом переговорить с вами. Если в сердце одного из домочадцев без Хадлстон зрело преступное намерение, вы должны об этом знать. Не можете не знать.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 что мисс Хаддлстон вообще была моим клиентом. Дэниел случайно упомянула визите Годвина, и это натолкнуло меня на мысль. К сожалению, он, видимо, не знает, в чем заключалась ваша миссия. — Я тоже. Кремер вытащил сигару изо рта и возбужденно произнес. — Послушайте, но ведь это никак не может вам повредить. «Хоть раз оставьте ненужное запирательство. Мне необходимо заполнить пробел. Я лишь хочу выяснить...» «Минутку!» Оборвал его Вулф. «Вы сказали, что готовы отнести смерть за счет несчастного случая. У вас нет ни единой опровергающей это улики. Мисс Хадлстон наняла меня для проведения...»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 Игра в благородство вам на руку. Но ответьте хотя бы на элементарный вопрос. Вы считаете, что Хадлстон была убита? Нет. Следовательно, вы считаете, что в ее смерти повинно роковое стечение обстоятельств? Нет. Тогда что же вы, черт возьми, думаете об этом? Ничего. Меня абсолютно не интересует данное дело. Женщина умерла. Все женщины рано или поздно умирают. Мир праху ее и прощай мой гонорар. Почему вы не спросите, стал бы я, находясь на вашем месте и располагая той информацией, которой располагаю о деле сейчас, утверждать, что обстоятельства смерти Бесс хадлстон требуют дальнейшего расследования? Хорошо, я спрашиваю. Отвечаю, нет, потому что вы не обнаружили ни одного подозрительного обстоятельства. Хотите пива? Да, пожалуй. Он осушил бутылку и, так не выяснив ничего нового, покинул нас.